численные, может быть, и что если бы, а в энциклопедическом словаре появляется несколько сбитых столбике строк, равнодушно суммирующих эти переплетения. Мы любим смотреть старые фильмы и записи спектаклей, скрупулезно подсчитывая число именитых покойников в титрах. Какие ошибки характеров, какие подтексты считываются за паузами и репликами. Если бы выписать все те внутренние монологи, что их питали, проявить тайные конфликты в явном сценическом действии, переплести основной текст со сносками и комментариями, получилась бы книга в действительную длину человеческой жизни. «Черт возьми, вы хорошо держитесь в седле», На прощание говорит миссис Сэвидж, один из вечных пациентов тихой обители. Аплодисменты. Зал взрывался, как бомба, с часовым механизмом. Без осечек. Даже не слыша текста из-за кулис, по особой мощи и восторженности взрыва можно было определить, после какой реплики он последовал. Кому она адресовывалась? Миссис Сэвидж. Кому аплодировали? Орловой. В антракте шел дотошный подсчет, летали цифры. Я вам говорю, что 74. Да что вы! В каком году была весна? Причем здесь весна? В прошлом году был юбилей. Не в прошлом, а в позапрошлом. Тем более, вот и считайте. Я же говорю, она ровесница Шурочки. Вашей Шурочке сто лет в обед, а ей 73. Говорили же семьдесят четыре. Стефания рассказывала, что она убавила возраст. Александров же старше. Это она его. Не может быть. Даже очень. На одном из Севич Орлова появилась в широкополом плаще веселенькой расцветки. Дежурившая на спектакле «Молчатская» так обозлилась, что даже не подошла в антракте. «Кажется, наелочки не понравилось. Я его больше не надену». Она честно оставалась в седле. Ее кинематографическая улыбка — Вспыхивала по ходу спектакля часто в довольно неподходящих местах. Она еще тщательнее прятала руки. Когда человек смотрит в зеркало, он видит лицо, к которому привык с детства, и лишь по отдельным досадным фрагментам седой волос, сетка возле глаз угадывает очертания собственной старости. Смотрящая в зеркало, тем более женщина, почти всегда кажется себе моложе своего возраста, насколько бы лет тот не выглядел в глазах окружающих. Старость, если она не ускорена болезнью, может приучать к себе постепенно. Она способна быть деликатной и вежливой до тех пор, пока последняя фотография не превращается в посмертную маску. Это мертвенное выражение, свойственное некоторым последним фотографиям Орловой, не только следствием мучительных косметических усилий, когда актрисе 70, и она недавно сделала пластическую операцию, разговоров о форме и возрасте не избежать. Один из этих разговоров между Анисимовой Вульф и Орловой оставил довольно странное впечатление. В 72 году Ирина Сергеевна начинала последнюю жертву. Еще ничего не было ясно, когда неожиданно позвонила Орлова и после обычных слов приветствия мягко перешла к делу. Дело оказалось столь необычным, что сначала Вульф показалось, что ее разыгрывают. Ненавязчиво, но вполне внятно Орлова предлагала свои услуги в роли Тугиной. Было это так неожиданно, что ничего, кроме правды, в ответ не выговорилось». Но ведь ей там, кажется, нет и тридцати. Орлова нисколько не смутилась. А знаете, Ирина Сергеевна, мы просто с вами давно не виделись. После операции я даже самой себе нравлюсь. К этой теме вернуться им больше не пришлось. Помню, как я шестилетним входил в комнату к бабушке после какой-то невнятной отлучки. Ей было скверно с сердцем, но на следующий день, 10 мая, уже назначили репетицию. Я вошел в комнату с зашторенными окнами, увидел повернутое в профиль лицо книгу, выпавшую из рук, и ее неподвижно лежащую на одеяле. И, простояв сколько-то минут, вышел. Я точно знал, что произошло, но в силу какой-то странной деликатности, свойственной детям, а может просто потому, что впервые увидел смерть, счел нужным показать, что ничего не понял. Смерть в детстве иногда представляется чем-то постыдным. Последнюю жертву заканчивал Завадский».